Глава вторая. Вернувшись домой, Вронский нашёл у себя записку от Анны. Она писала: "Я больна и несчастна. Я не могу выезжать, но и не могу долее не видать вас. Приезжайте вечером. В 7 часов Алексей Александрович едет на совет и пробудет до 10". подумав с минуту о странности того, что она зовёт его прямо к себе, несмотря на требование мужа не принимать его, он решил, что поедет. Вронский был в эту зиму произведён в полковники, вышел из полка и жил один. Позавтракав, он тотчас же лёг на диван и в 5 минут воспоминания безобразных сцен, виденных им в последние дни, Перепутались и связались с представлением о банне и мужике-обкладчике, который играл важную роль на медвежьей охоте. И Вронский заснул. Он проснулся в темноте, дрожа от страха, и поспешно зажег свечу. Что такое, что... Что такое страшное я видел во сне? Та-да... Мужик-обкладчик, кажется, маленький, грязный, со взъерошенной бородкой, что-то делал, нагнувшись, и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова. Да, больше ничего не было во сне, сказал он себе. Над чего же это было так ужасно? Он живо вспомнил опять мужика. и те непонятные французские слова, которые произносил этот мужик, и ужас пробежал холодом по его спине. «Что за вздор?» — подумал Вронский и взглянул на часы. Было уже половина девятого. Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучаясь только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидал, что было без десяти минут 9. Высокая узенькая карета, запряжённая парой серых, стояла у подъезда. Он узнал карету Анны. Она едет ко мне, подумал Вронский, и лучше бы было неприятно мне входить в этот дом. Но всё равно я не могу прятаться. сказал он себе, и с теми усвоенными им с детства приёмами человека, которому нечего стыдиться, Вронский вышел из саней и подошёл к двери. Дверь отворилась, и швейцар с пледом в руке подозвал карету. Вронский, не привыкший замечать подробности, заметил однако теперь удивлённое выражение, с которым швейцар взглянул на него в самых дверях Вронский почти столкнулся с Алексеем Александровичем. Рожок газа прямо освещал бесскромное, осунувшееся лицо под чёрной шляпой и белый галстук, блестевший из-за вобра пальто. Неподвижные тусклые глаза Каренина устремились на лицо Вронского. Вронский поклонился. И Алексей Александрович, пожива фортом, поднял руку к шляпе. И прошел. Вронский видел, как он, не оглядываясь, сел в карету, принял в окно плед и бинокль и скрылся. Вронский вошел в переднюю. Брови его были нахмурены, и глаза блестели злым и гордым блеском. «Вот положение», — подумал он. «Если бы он боролся, отстаивал свою честь». Я бы мог действовать, выразить свои чувства. Но эта слабость или подлость, он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу этим быть. Со времени своего объяснения с Анной в саду в Реде мысли Вронского много изменились. Он невольно покоряясь слабости Анны, которая отдавалась ему вся и ожидала только от него решения её судьбы, вперёд, покоряясь всему, давно перестал думать, чтобы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Чистолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он, чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором всё было определено, отдавался весь этому чувству. и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней. Еще вперед не он услыхал ее удаляющиеся шаги. Он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. — Нет! — вскрикнула она, увидав его, и при первом звуке ее голоса слезы вступили ей в глаза. — Нет! Если это так будет продолжаться... то это случится ещё гораздо-гораздо прежде. Что, мой друг? Что? Я жду, мучаюсь час-два. Нет, я не буду. Я не могу ссориться с тобой. Верно ты не мог. Нет, не буду. Она положила обе руки на его плечи. и долго смотрела на него глубоким восторженным и вместе испытывающим взглядом она изучала его лицо за то время, которое она не видала его она как и при всяком свидании сводила во одно своё воображаемое представление о нём несравненно лучшее невозможное в действительности с ним каким он был